Глава 3 После барни супруги Максу и не сделали передышку, но потом привыкли, к нему решили, что не так ушёный плох, и совсем скоро опять взялись строгать детей. Всего они произвели на свет 11 отпрысков. Моей души не в своём первенце, Тедди, проворный, хитрый, умный и осмотрительный, был удальцом и красавцем. По четвергам он играл в карты, по пятницам резался в орлянку, по субботам устраивал танцы, был букмекером на скачках, срывал куш в день Мельбурнского кубка и первым кидал клич к сбору средств, если кому-то на те или иные цели требовались деньги. Примечание. Мельбурнский кубок. Знаменитые скачки на ипподроме Флемингтон-парк в пригороде Мельбурна самый престижный двухмильный гандикап в мире. Конец примечания. Говорили, что теди способен продать матросу морскую воду. Ценный игрок, ключевой форвард донготарской футбольной команды, самообаяния и любимец девушек, но при всем этом Максуини. Бьюла Хариден назвала его не иначе, как лодырем и жуликом. Тедди сидел перед фургоном на продавленном автобусном сиденье, стриг ногти на ногах и поглядывал на дымок, что поднимался из трубы в хижине чокнутой моль. В глубине двора сестры стирали просто не сгибая и разгибая спины над большим старым корытом, которое также служило семейной ванной, паилкой для лошади, а летом, когда речка мелела и кишела пиявками, еще и бассейном для малышней. Мэй Максуини перебросила мокрые простыни через телеграфный провод, натянутый между вагончиками, и расправила их взмахом руки, согнав ручного розового какаду Мэй была практичной, лишенной фантазии женщиной, пухленько аккуратной, с молочной кожей и веснушками на лице. Она носила пестрые хламиды свободного покроя и пластмассовый цветок за ухом. Вынув изо рта прищепки, Мэй обратилась к старшему сыну. «Помнишь Миртл Данедж? Уехала из города еще девчонкой, когда...» «Помню», — отозвался Тедди. «Вчера она целыми тачками вывозила мусор на свалку». «Ты с ней разговаривала?» «Она не желает ни с кем разговаривать». Мэй снова взялась за белье. «Еще бы!» — Тедди задержал взгляд на вершине холма. «Симпатичная девушка, только, говорю же, держится особняком». «Я слышала, что ты сказала, мам. Она тоже с приветом». «Да нет». «Ну, мама что, у нее чокнутая?» «Хорошо, что мне больше не надо таскать наверх еду. Я без того надрываюсь». «Сынок, принесешь нам к ужину кролика?» Тедди встал, засунул большие пальцы в шлевке серых саржевых брюк и слегка подался вперед, словно собираясь уходить. Мэй знал, он принимает такую позу, когда что-то обдумывает. Элизабет и Мэри отжали простыню, скрутив ее между собой, как толстую сливочную тянучку. Маргарет забрала простыню у сестер и плюхнула в плетеную корзину «Опять фрикасе из кролика. Не хочу», — жалобно прохныкала девочка. «Хорошо, принцесса Маргарита, — фыркнула Мэй, — может, твоему брату посчастливится раздобыть фазана и трюфелей там на пустыре, а не желаете оленины?» «Я бы не отказалась», — вздохнула Маргарет. Тедди вышел из фургона с винтовкой 22-го калибра за плечом, поймал за грядками парочку гладких хорьков, посадил их в клетку и отправился на охоту в компании трех бойких Джек Расселтерьеров. Потрескивание огня в камине и дробные топы-тапоссумы на крыше разбудили Молли Данадж. Держась за стены, она добрела до кухни. Худенькая девушка опять крутилась возле печи, размешала в кастрюле отраву. моля опустилась в ветхое кресло огня, девушка протянула ей тарелку каши. Старуху прямо отвернула голову. «Еда отравлена сказала девушка, — «все это ели». Моля обвела взглядом комнату, никого. «Что ты сделала с моими друзьями?» — подозрительно осведомилась она. «Они поели и ушли», — улыбнулась Тиле. «Сейчас дома только мы с тобой, мама». «Долго ты здесь пробудешь?» «Пока не решу уехать. Тут нечего делать». «Как и везде», — Тилли поставила тарелку на стол перед матерью. Молли зачерпнула кашу и спросила. «Зачем ты вернулась?» «Хочу тишины и покоя», — просто ответила Тилли. «Черта с два, заявила старуха и метнула содержимое ложки в дочь. Горячая каша, точно расплавленная смола, обожгла руку Тилли. На коже вздулся волдырь. Тилли закрыла рот и нос платком, завязанным сзади. Поверх широкополой соломенной шляпы натянула мешок из-под лука и присборила его на шее с помощью шнурка. Брючины засунула в носки и, толкая перед собой пустую тачку, двинулась вниз по склону. На свалке Тили спустилась в мусорную яму и стала копаться в зловонных остатках пищи и размокшой газетах. Над ее головой роились мухи. Пытаясь вытащить из кучи инвалидную коляску, наполовину зарытую среди отбросов, она вдруг услышала мужской голос. «У нас дома есть точно такая же, причем исправная. Можешь ее взять». Тилли подняла глаза. У ног говорившего, навострив уши, сидели три мелких пса коричнево-белой расцветки. Парень держал клетку, в которой забивались хорьки — На одном плече у него висело ружье, а через другое была перекинута связка из трех убитых кроликов. Жилистый, не очень высокий, кепка сдвинута на макушку. «Я Тед Максуинни, а ты Миртл Данедж, да?» Он улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. «Откуда ты знаешь?» «Я много чего знаю». «Мэй, твоя мать заходила к Молле, верно?» «Ну да, бывало». «Передай ей спасибо». Тилли зарылась глубже, разбрасывая в стороны банки из-под консервированных фруктов кукольные головы и гнутые велосипедные колеса. «Сама передашь, когда придешь за коляской», — невозмутимо произнес Тет. Тилли продолжала раскопки. «Вылезай оттуда», — предложил Тет и добавил. «Конечно, если хочешь». Тилли разогнулась и вздохнула, рукой отогнав от лица муха. Она начала карабкаться по дальнему склону свалки, как раз рядом с канавой, куда глава семьи Макс Уинни сливал ночные горшки. Тед обошел вокруг, и к тому моменту, когда Тилли добралась до верха, уже стоял там. Она выпрямилась, подняла голову и от неожиданности потеряла равновесие. Тед схватил ее и удержал на месте. Оба заглянули в канаву, где булькала бурая жижа. Тилли высвободилась из его объятий. «Ты напугал меня, сердито», — сказала она. «Это мне надо тебя бояться, разве не так?» — задорно подмигнул Тэд С этими словами он развернулся и, насвистывая, зашагал вдоль по склону. Дома Тилли сорвала с себя всю одежду, бросила ее в огонь, пылавший в печи, а потом долго отмокала в горячей ванне. Она думала о Теде и Максуине о том... Отнесутся ли к ней другие и горожане столь же дружелюбно?» Тилли сушила волосы у камина, когда из своей комнаты шаркая вышла Молли. «А, вернулась, чаю хочешь?» — с удовольствием кивнула Тилли. «Тогда и мне налей чашку». Молли села в кресло, взяла кочергу и поворошила угли в камине. «Встретила на свалке знакомого», — хихикнула она. Тилля налила кипятка в чайник и достала из буфета две чашки. «У нас тут ничего не утаишь», — продолжила старуха. «Все про всех все знают, только языки за зубами придерживают, потому что не хотят, чтобы про них всякого порассказали. Но ты и другое. другое. в травить никому не запрещается». «Возможно, ты права», — произнесла Тилля, — и разлила по чашкам крепкий сладкий чай. На следующее утро она обнаружила перед задней дверью старенькую инвалидную коляску из ветхой лозы с потрескавшейся кожаной обивкой и дребезжащими стальными колесиками. Коляску недавно мыли. От нее резко пахло дезинфектантом.